Глава 34. Кому грозит невидимая рука? «В Петербурге шалит нечистая сила!» – гласил заголовок. Анненский скомкал газету и швырнул ее через всю спальню в угол. Поганец Ежов изловчился обрызгать всю округу и расспросить дворников и жильцов окрестных домов, которые много чего видели. Если не из первых уст, то со слов других очевидцев они пересказывали слухи и домыслы. Ежов прошел по указанному ими пути, на ходу расспрашивая новых встречных, часто оказывающихся свидетелями, и накопал столько всего неизвестного полиции, что знаменитый сыщик пришел в бешенство. Пронырливый Стрюцкий опубликовал все в газете. Теперь грабитель мог прочесть в подробностях о своих просчетах и взять их на заметку, чтобы потом сделать выводы и избежать преследования полиции. Анинский дал себе слово при первой же встрече задать изрядную трепку подлому шелкоперу. — Валериан, еще газет! — воскликнул Александр Павлович. — Да пошевеливайся, скотина! Прекрасное субботнее утро омрачилось. Александр Павлович намеревался отоспаться, откушать в большом количестве минокой водочки, а потом направиться в баню. Репортаж проклятого Стрюцкого послужил недобрым предзнаменованием по-настоящему плохих новостей, и они не заставили себя ждать. Вместо газет на серебряном подносе «Валериан» Осторожно, вбежав в спаленку и со всей почтительностью, склонившись к уху ротмистра, деликатно поднес лопату на зема. Посыльный из департамента срочно с Что ему? Письмо только в руки. Когда Александр Павлович в лазоревом шлафроке крепко затянутым поясом вдел ноги в шлепанцы, сбросил вязаный ночной колпак и вышел в гостиную. Валериан припроводил ему навстречу полицейского унтера, смиренно ожидавшего в прихожей. Простой белый конверт, знакомый росчерк Лапухина Аннинскому. Собственноручное послание директора департамента полиции в выходной день. У знаменитого сыщика сразу испортилось настроение. Полицейские любили Филиппова, хотя и едва успели узнать за те полгода, что он пробыл в должности. Лишенный чванства по природным свойствам, Владимир Гаврилович обладал ясным аналитическим умом и рассудительностью потомственного чиновника, а после университета сразу впрягся в лямку судебного следователя и на этом поприще зарекомендовал себя наилучшим образом. До назначения на должность руководителя столичного сыска Филиппов три года прослужил в петербургском градоначальстве и никому не причинил такого зла, чтобы сводить счеты выстрелом в лоб. Он серьезно подходил к делу, со всеми был в хороших, ровных отношениях, обдумывал поступки заранее, дабы не навлечь на себя козни и не приткнуться на карьерной лестнице. Департамент полиции он рассматривал как широкое поле для деятельности, которое будет способствовать переводу из пятого класса в четвертый в действительные статские советники, а оттуда на новую должность, открывающую превосходную площадку для прыжка в третий чиновный класс. Новый чин и новые награды без потребности шагать по головам. И такого человека застрелили. Аннинский искал мотивы и не мог их найти. Он мог понять, если бы покушались на него, но на Филиппова. Подобных людей не убивают даже случайные террористы, даже по ошибке. В собственном доме ночью с объявленным приговором ошибка была исключена. Обнаруженный на письменном столе приговор представлял собой не слишком затертый на сгибах и замятый по углам лист почтовой бумаги, пожелтевший по контуру, что указывало на продолжительное пребывание его вверху стопы, но не на первом месте, а возле. Вероятно, он был вторым или третьим, а верхние использовали для черновика». Анинский наклонил бумагу, чтобы свет косо падал на лист. Он искал вдавленности, которые могли быть нанесены автором предыдущего письма. Если разобрать буквы посредством сильного бокового света, а во время обучения в Париже Анинский узнал, что такое возможно, теснение могло помочь выйти на след писавшего, а от него убийцы. Увы, листок был гладок. Автор приговора брал бумагу из десяти поштучно. Сыщик поднес листок к органу обоняния. Крылья носа высоко поднялись, ноздри широко раздулись. Александр Павлович полной грудью втянул воздух. Запах гуммиарабика и галловой кислоты. Ализариновыми чернилами мог писать человек едва ли бедный, привыкший, чтобы его эпистолы красиво выглядели, а старую бумагу использовал, чтобы не привела к нему. Еще был запах. Запах тела, запах пальцев, державших бумагу, и кармана, в котором она лежала. Анинский запомнил его. Почерк. Он был неровный, но крупный и разборчивый. Возможно, автор притворялся или поручил написать кому-то менее привыкшему к упражнению с пером. «Сравнить с почерками из архива наших инсургентов», отметил жандарм. Он еще раз пожалел, что не находится в Парижской префектуре, где письмо показали бы специалисту, а эксперт-графолог выдал на его основе точную характеристику психотических особенностей, а то и внешности писавшего. Но и без экспертизы Александр Павлович сделал вывод, что сочинитель приговора душевно болен. Такой вывод сыщик сделал из его терминологии. Пес, вампир, тайный суд и невидимая рука выглядели нарочито опереточными, а исполнение их с прописной буквы указывало на манию величия автора. Да почти весь приговор был сложен из слов с большой буквы. Нормальные люди так не пишут. «Нормальные люди не убивают других людей». Без веской причины, разумеется. В особняке было не протолкнуться от съехавшихся на место преступления высоких чинов, однако Анненский сумел осмотреть кабинет, в котором был застрелен Филиппов, и даже труп, перенесенный в одну из дальних комнат. «Почему, Владимир Гаврилович?» – задался вопросом Анненский. Жандарм чуял, что именно в личности Филиппова кроется отгадка. Апелляция к преступлениям против борцов за народное счастье и к народной воле была сделана для отвода глаз. Новоиспеченного начальника сыскной полиции не за что было привлекать к ответственности неведомому суду. Однако он был застрелен при загадочных обстоятельствах из таинственного оружия, и само это оружие, наводила на серьезные размышления. Директор департамента полиции Алексей Александрович Лопухин показал пулю, извлеченную из простенка между окнами позади кресла. Филиппов ночью сидел за письменным столом. Убийца вошел в кабинет и выстрелил ему в голову. Стрелял с близкого расстояния. На лице трупа темнели крупицы сгоревшего пороха. Пуля попала в левую сторону лба, прошла на вылет и застряла в штукатурке. На полу обнаружили гильзу, откинутую выбрасывателем за тумбу стола. Таким образом было установлено, что убийца приблизился к жертве почти вплотную и держал оружие над столом, а Филиппов не пикнул. «Ему была положена квартира в департаменте полиции», – сдержанно кипятился Лапухин. «Но нет, у него же семья. Здесь же родовое гнездо. Вот результат. Лежит с простреленной головой и несть более ни горести, ни забот служебных». Вальяжный Филиппов не думал переезжать, и Анинский понимал его решение. Александр Павлович тоже не рассматривал бы всерьез вариант – бросить собственный особняк, чтобы поселиться в служебной квартире, сколь бы она ни была комфортной. В родительском доме он не селился только потому, что предпочитал ощущать себя в отрыве от милых, согревающих душу привязанностей. Также и перебраться из холостяцкой норы в департамент было равносильно тому, чтобы надеть на себя ошейник и пристегнуть поводок. Сыщик, привыкший ловить и сажать лиходеев, превыше всего ценил свободу. вот Лапухин Лопухин достал из кармана конверт, раскрыл и вытряс на ладонь Анинскому комочек грязного тяжелого вещества. «Можете сказать, что это такое? Смятая пуля. Приглядитесь получше». Александр Павлович подошел к окну. Рассмотрел при солнечном свете, измазанной кровью и мелом, сплющенный с переднего конца цилиндрик. «Восьмимиллиметровые пули!» – начал он. И умолк. Хм, интересно!» «Более чем интересно!» Анинский поднес пулю к свету. На заднем конце металл блестел, как стеклянный, и просвечивал на солнце. «Теперь взгляните на гильзу!» Директор департамента вытряхнул из конверта странной формы темно-серый бочоночек. Аннинский повертел его в пальцах и поднес к окну. Пальцами он чувствовал, что держит гильзу. Глаза же видели пороховой нагар, затемнивший изнутри ее стеклянные стенки. Что скажете? Ну, нас такие не часто встретишь. Возможно, пистолет Крынка. Я держал похожие пару дней назад. Сбойни у Вальсмана в Какушкином переулке. Но те были медные. А это бог из чего? Вы хотите сказать? Лопухин медленно кивнул. Связь есть, свистящим шепотом произнес он. Проницательности директора департамента полиции мог позавидовать любой пинкертон. Произошло нечто в высшей степени странное, чему объяснений пока нет. Но мы его найдем, заверил Александр Павлович. Связь между погромщиками в Какушкином и убийством Филиппова говорит нам о том, что действуют политические преступники, мягко, но непреклонно произнес директор департамента. Вчера была экспроприация, сегодня террор против власти. Репрессии против представителей власти ужесточат нашу месть стиснул зубы жандарм. «Вы понимаете, — продолжал Лапухин, что оба уголовных дела могут быть объединены в одно, которое носит характер преступления политического». Ротмистер кивнул, и тогда директор департамента полиции все кудочку. «Я хочу, чтобы вы допросили прислугу. Мы задержали швейцара, дежурившего ночью, и дворника» а остальным предписано находиться здесь до особого распоряжения. Я предполагаю, что кто-то из слуг мог оказаться пособником, впустившим убийцу, а то и самим стрелком. Мы помним Халтурина и то, как он месяцами таскал в императорский дворец динамит, пока не накопил два пуда. Здесь может притаиться такая же змея. Я могу попросить об этом через вашего непосредственного начальника Якова Григорьевича, но предпочитаю лично. Поработайте с ними. Методы и средства по вашему усмотрению. Анинскому еще не приходилось запрашивать полицейских, а швейцар Филиппова и дворник состояли на службе и носили оружие. «Понимаю», – вкратчиво сказал директор департамента и настоял, – Руку вам после этого подавать многие не станут, потому что будут примерять полицейских в комнате 101 на себя. Но вы давно уже не полицейский сыщик, вы – жандарм. Да и лучшего специалиста у меня, увы, нет. С прислугой так или иначе все кончено. После случившегося ее придется рассчитать. Нам же важно не упустить людей, замешанных в убийстве, и все они под подозрением. «Прислуга может быть подкуплена или ненавидеть господина по личным причинам. Вам требуется установить, имелся ли факт соучастия в преступлении, а если был, в чем он заключался?» «Есть!» – лаконично ответил ротмистер. Лопухин протянул конверт, Анненский переложил в него пулю и гильзу. «Мы отправим их в химическую лабораторию университета». Мягко, но уже отстраненно произнес Лопухин, показывая, что аудиенция окончена. Там установят, что это за диковинный материал. Они как-то научились делать прозрачные вещи и прозрачных людей. Неожиданно для себя самого, произнес Анинский. Директор департамента полиции выжидательно посмотрел на него. Вчерашнее ограбление ювелирного салона на Большой Садовой. Лапухин понял и утвердительно наклонил голову. Действительно, сказал он, непонятный нам пока способ. Это что-то, чего в России нет. Плешнеры, подумал Анинский.